«До смерти, да. Но жить с тобой я не буду. Мы были в пустынном ущелье. Я остановил коня. «Это здесь», — сказала она, и соскочила на земь. Она сняла мантилью, уронила ее к ногам и стояла неподвижно под боча с кулаком и смотря на меня в упор. Ты хочешь меня убить я это знаю сказала она такова судьба но я не уступлю я тебя прошу сказал я ей образумься послушай все прошлое позабыто а между тем ты же знаешь это ты меня погубила ради тебя я стал вором и убийцей кармен моя кармен Тебя и самому спасти с тобой Хосе Отвечала она Ты требуешь от меня невозможного Я тебя больше не люблю А ты еще любишь И поэтому хочешь убить меня Я бы могла опять солгать тебе Но мне лень это делать Между нами все кончено Как мой Ром, ты вправе убить свою Роми. Но Кармен будет всегда свободна. Калии она родилась, и Кальи умрет. Так ты любишь Лукаса? Спросил я ее. Да, я его любила, как и тебя. Одну минуту. Быть может, меньше, чем тебя. Теперь я ничего больше не люблю. и ненавижу себя за то, что любила тебя. Я упал к ее ногам. Я взял ее за руки. Я орошал их слезами. Я говорил ей о всех тех счастливых минутах, что мы прожили вместе. Я предлагал ей, что останусь разбойником, если она этого хочет.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 сейчас вижу ее большой черный глаз, уставившийся на меня. Потом он помутнел и закрылся. Я целый час просидел над этим трупом, уничтоженный. Потом я вспомнил, как Кармен мне говорила не раз, что хотела быть похороненной в лесу. Я вырыл ей могилу ножом. и опустил ее туда. Я долго искал ее кольцо и, наконец, нашел. Я положил его в могилу рядом с ней вместе с маленьким крестиком. А, может быть, этого не следовало делать. Затем я сел на коня, поскакал в Кордову и у первой же Кардегардии назвал себя. Я сказал, что убил Кармен Но не желал говорить, где ее тело. Отшельник был святой человек. Он помолился за нее. Он отслужил обедню за упокой ее души. Бедное дитя. Это Калес виноваты, что воспитали ее так. Испания принадлежит к тем странам, где в наши дни особенно часто встречаются эти рассеянные по всей Европе кочевники,